Глава двадцать восьмая Когда мы с Калтырином вернулись, дурдом на совещании уже перешёл на новый уровень. И ещё бы. Нечисть в центре города. Всерьёз говорили о том, что вокзальный надо закрывать на карантин. На повышенных тонах рассуждали, как распознать нечисть, которая не выявляется по ауре, заговорили об усилении патрулей и тотальных проверках. Вовремя сбежал Соколов. Чувствую, в колледже сейчас тоже начнётся. Власов на вид усталый и разбитый вернулся часа через 2. Сообщил, что в доме Дьяченко не найдено ничего, что пролило бы свет на произошедшее. Вот, кстати, интересный момент. Продатчики, которые были у фальшивого Юрки, тоже не сказал ни слова. Интересно, их стерли бандиты тогда у Морозовского или они канули в небытие где-то ещё. Теперь, в общем-то, становится понятно, как двойнику удалось уйти от бандитов со способностью превращения и изменения ауры. Он скорее всего мог перекинуться во что угодно ещё до того, как бандиты приблизились к съехавшей в заросли машине. Хоть и волка, а почему нет? А вот автомат бросил, да. И до города ему было добраться не так сложно, что нечестие другая нечесть. Потом нас с Машей улокли в следственный отдел, где и продержали чуть ли не до 10:00 вечера, наказав прийти ещё и в понедельник. Правда, там колдуны не присутствовали. Этот отдел их не долюбливает. А потом мы, успев перекинуться парой слов, умолчали о подробностях боев в заброшенном доме. Если сейчас выяснится, что в этой истории замешаны уже два доппеля, точно у всех крышу снесёт. Про пробирки, конечно, рассказали, как и про нападение мозгоеда, а вот историю общения с призраком я благополучно оставил при себе. В 10 мы вернулись в зал заседаний. Правда, предварительно заскочили в отдел оборота оружия. По субботам он не работает вообще, но в связи с ЧП половина управы была на рабочих местах. Переписали Наган на Машу, хоть дежурная и пыталась послать нас подальше. Судя по отрывочным услышанным сведениям, управа постановила дооружить все городские патрули по серебрёнными кинжалами, а в проверку подозрительных лиц включить укол таким кинжалом. Восторга эта идея не вызвала. Многие считали, что это вызовет непонимание, но её утвердили. Самое поганное во всём этом, слухи по городу всё равно пойдут. Да, круто мы замутили. Большаков уже больше похож на обморок, сказал, что рабочую смену за сегодняшний день не поставит, а потому я должен катиться с глаз долой на следующие трое суток. Но из города без согласования крайне желательно не выезжать, даже в гидрострой. Потом я чуть не насильно оттащил упирающуюся Машу в общагу. Вообще не знаю, что подействовало. Моё красноречие, вооружённые дежурные на вахте, наличие в общаге тёплой воды или девушки, Клятвина пообещавшая, что с Машей всё будет нормально, но девчонка наконец согласилась, что стоит сделать передышку. Договорились, что в понедельник в 10:00 встречаемся в исследовательском отделе управы. Лишь выйдя на улицу, я вспомнил, что девчонка так и осталась без приличной одежды и обуви. Ладно, завтра решим. Рынок у нас в вокзальном собирается по воскресеньям, и хоть и сильно уступает Гидростроевскому по размаху, отличается от него ассортиментом, в основном от того, что из других деревень люди едут. В общем, кое-что найти можно. По правде говоря, без девчонки я почиствовал себя одиноко. Сколько её не ругай, а прикипели друг к другу за эти 3 дня. Глянул на часы 11. В принципе, в это время ночная жизнь в самом разгаре, суббота же, но не на улицах, а в кабаках. Денег, правда, с собой нет. Мы же прямо с колёс в управу. Домой я и не заходил. Сходить что ли в турист? Там меня знают, накормят и напоят в долг, если что. Не, ну и во нафиг. Домой я полоснуться под душем, съесть что-то несложное вроде яичницы, а то уже живот сводит. И спать, спать. От общаги до моего дома и полкилометра не будет. Всё рядом. Только пересечь жилую зону между космонавтов и Кирова. Две вереницы двухэтажных древних деревяшек. И линию двухэтажных дровяных сараев между ними. И вот он мой двор. Я уже перешёл пустынную космонавтов, достал из сумки фонарик и собирался шагнуть в темноту. Освещение на этой сарайной полосе не было никогда, как виски стиснуло словно стальным обручем. Стиснуло и отпустило, секунду длилось не больше. Я аж споткнулся, словно на стену налетел. Огляделся вокруг. Темно, тихо. Еле слышны отголоски музыки. Скорее всего, из туриста В городе у меня такого с головой никогда не случалось, разве что рядом с колледжем из-за их энергетических полей. А по лелели. У меня с сосудами вроде как всё нормально, мигрени это не моё. Врачи ещё там говорили, что здоров как бык. А потом пробой сюда и боль в голове, постоянные боли на болоте и перед тем, как Маша появилась, если судить по времени, которое она назвала, я абсолютно как огурчик в этот раз, сегодня днём, когда на болоте тихо. Твою же мать. А не может ли мой организм реагировать на пробы? Как? Да хоть как, жопа и обкосяк. Я же не знаю, как Маша умудряется становиться невидимой или смотреть на несколько секунд вперёд. В этом мире слишком многое встало с ног на голову, чтобы пытаться объяснить всё привычными мне законами природы. Стараясь не шуметь и не делать резких движений, я перекинул карабин через плечо и вытащил ТТ. Достал патрон с серебряной пулей. Никогда не хожу с этой по городу, не зачем, разве что с работы на работу. Но вот сейчас почувствовал себя намного увереннее. Панарик показался спасительным. Что дальше? Между домами я теперь не пойду однозначно. Лучше сделаю крюк на Чепаева. Вопрос всего один. Реально что-то происходит или мне мерещится после всего произошедшего? Буду параноиком. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Никогда не устану это повторять. Конечно, если встречу патруль Нарвусь на неприятности, потому что с пистолетом на голу, но... Это меньшее с проблем. Я вообще обнялся б с патрулем, встретя их сейчас. Я тихонько двинулся вдоль домов в сторону Чапаева космонавтов. Улица центральная и худо-бедно освещена. Правда, именно что худо-бедно. Не знаю, на каком расстоянии тут стояли уличные фонари в лучшие времена, а сейчас хорошо, если один на сто метров. Тихо, темно. Но ну, в этом есть плюс. Любой звук хорошо слышно. Наверное, днём за фоновым шумом я не обратил бы внимания. Сейчас мало того, что тихо, так ещё я на взводе. Хоть и устал, как лошадь. Ших-ших-ших-ших. Звук очень тихий и ни на что не похожий. Глаза уже привыкли к полумраку, и я покрылся мурашками, уловив взглядом движение на неосвещённом торце очередной из деревянных двухэтажек. Причём почти под коньком, на уровне чердака. Словно часть стены в темноте шевелится. Это не глюк, точно. Пальнуть? «Знали б вы как хочется. Нет, сначала фонарик. А если это стрелок в слуховом окне? Волк, решай давай. Нет, для стрелка я как на ладони и без того, всё же более-менее на свету стою. Да ну, какой нафиг стрелок? И правда, паранойя. Я включил фонарик, поводил неярким лучом. У меня ничуть не прожектор, так, карманный вариант, подсветить что-нибудь вблизи. Но стоило поднять луч, как от стены отделилось нечто и рвануло на меня». Свет фонарика выхватил что-то лохматое с крыльями, похожее на мотылька, но огромных размеров, полметра в поперечнике, а то и больше. Щ-щ-щ. Взмахи крыльев. Вот это что. Я выстрелил дважды. Не знаю, свет ослепил мотылька или он наоборот и летел к свету моего фонарика, но двигался он по прямой, а потому первая же пуля попала в цель. Тварь отбросила луч моего фонарика, метнулся, но я уже видел, что поле практически разорвало мотылька пополам. Сука, вот что это было. Никогда подобного не видел, да ещё и в городе. Он один. Я крутанулся вокруг своей оси, луч фонарика описал дугу, и на меня рванулись сразу две тени. Я выстрелил навскидку раз, другой промазал, ещё раз промазал. Твари летели с разных направлений. Попало пять промазал. Вторую тварь снял лишь последним выстрелом. Затвор встал на задержку. Ё-моё. Никогда столько серебра за раз не улетало. Серебряная мать её осень. Фонарик, прижавшись спиной к стене дома прямо под этими то окнами, зарешёченными, конечно, чтобы ограничить сектор, я выключил свет. Блин. А напали бы они не включи я фонарик. Фиг знает. И что это такое вообще? Ни разу не встречал и даже не слышал. На ощупь вытащил из ТТ магазин, вставил новый. А вообще, почему я схватился именно за ТТ с серебром? Рефлекс, наверное. Где пробой там и не честь, хотя не всегда. Может, и зря я восемь патронов извёл, причём половину впустую. А ведь я пошёл бы через полосу темноты, подсвечивая фонариком, и ствол бы точно не вынимал. Всегда так хожу, если бы не этот внезапный приступ головной боли. Но вот зуб даю. Пробой, реально пробой. Ни одна непонятная тварь не может появиться внезапно. Её первый же патруль заметит по ауре, как тогда на болоте Соколов в лёд обнаружил ауру зверя. Посветить бы, посмотреть, что это такое было. Интересно, остались ещё. Тихое шелесте крыльев не слышно, и на уличный фонарь ничего не летит. Почему? А вон видно в скупом свете уличных фонарей бегут по улице со стороны Профсоюзной. Патруль, однозначно трое, подсвечивают фонариком. Луч света прыгает. На выстрел, конечно же. Ребята, как я рад вас видеть, кто бы знал. Ребята, осторожно, тут какие-то твари, заорал я, не чуть не заботясь о том, что демаскирован. «В конце концов, нас уже четверо». «Шх-шх-шх!» Мотылёк спикировал на того, что с фонариком откуда-то сверху похоже из кроны дерева. Вот оно что, они, заразы, похоже, летят на движущийся источник света. Уличный фонарь тоже в поле зрения, но тварь на него не среагировала. Значит, точно хищники, или точнее охотники. Патрульный среагировать не успел. Тварь вцепилась в него, приподняла в воздух на добрый метр и бросила. Второй открыл огонь из пистолета, мимо. — Нет, не мимо. Вон видно, как тварь дернулась, но продолжила кружить. — Ах ты ж, так на них реально только серебро действует. — Мужики, это нечисть! Я отлип от стены дома и, не включая фонарика, рванул навстречу патрулю, чтобы сократить расстояние до твари, иначе всё в молоко уйдёт. Ага, отреагировали или сообразили. С негромким хлопком колдун повесил над землёй люстру. Шар не сильно яркого, но всё же света, диаметром метра четыре. И пойманная в шаре тварь заметалась. Ещё два выстрела, звук уже другой, значит, сменили оружие, и мотылёк кувырком полетел вниз. Я остановился, тяжело дыша. Цел? спросил Колдун, разминая руки. Цел. Вы как? Нормально. А голос-то женский. Над тем, кого бросила тварь, склонилась женщина. Стрежена короткая сразу и в глаза не бросается. Помогла упавшему подняться. Маршев, какого фига? А у ры кто смотреть будет? Да не видно было ауры, Елена Санна, развёл руками Колдун. Я ж смотрел, как всегда, только влези проявилась. Глаза разуй, буркнула женщина беззлобно, но явно неодобрительно. В следующий раз тебя с фонарём пустим. Сейчас что? Других не вижу. На меня три напали, хорошо пистолет с собой был с серебром, отдышавшись, вставил я. Летели на фонарик. Охренеть просто, покачала головой женщина. Явно старшая патруля, на вид моего возраста, крепко сложенная, выше меня ростом, незнакомая. Впрочем, я большинство городских патрульных и не знаю, они и к милиции относятся, а не к нашей базе. Судя по инструктажам, ночные охотники. Реально нечисть. Откуда они в городе? Вопрос был явно риторическим, и я промолчал, хотя варианты ответа у меня были. Тушку мотылька можно было рассмотреть, пока висела люстра. Пухлое, вытянутое тело, покрытое серым мехом... Белёса, зеленоватые глаза на выкоте, пасть с мелкими острыми зубами, усики и антенны, прозрачные крылья размахом почти под метр. Всё в нарывах серебром досталось. Проверив документы и записав мои данные, старшая достала рацию, вызвала наряд. "Да идёшь куда шёл?" поинтересовалась она. "Стрёмно", честно признался я, "хотя мне на Кирово чуток не дошёл", констатировала женщина. Осмотрела меня с ног до головы, задержав взгляд на СКС. — И вооружён до зубов. — Из рейда, — пояснил я. — В управе задержался. — Ищенко, проводи его, заодно очухаешься, — распорядилась старшая. — Потом пули сюда. До дома дошли без приключений, почему-то я не удивился. Но выдохнул, лишь закрыв и заперев дверь. Потом, подумав, подпирует табуретом. Не ахти, какая защита, детский сад, но даст дополнительный шум, если что. И да, нужно будет подумать всерьёз об охранном круге. именно для таких вот случаев. Если, конечно, против меня работает не колледж,